И пришлось герцогиня Колоц ещё раз. Третий вариант он поверил, сразу и безоговорочно, так как такой вариант уже мелькал у него в голове. Но юноша не воспринимал его всерьёз. Однако именно он и оказался верным. Никакого нападения на замок практически не было. Вся эта акция с дымовой завесой в виде жутких чёрных рыцарей следкомы полностью была тщательно продумана, проработана и осуществлена Елцагенией Антуйской лично. Она выкрала из кабинета придворного мага довольно мощный концентратор энергии, позволяющий воплотить её фантазии в иллюзорных призрачных воинов с полным эффектом присутствия, так как собственная магия была ещё на зачаточном уровне после того, как они с Кевином переправили вон в Ольмансор пул оазис со кучей людей предварительно своенная девица подсказала отцу жаждущему хоть чем-то отблагодарить за спасение дочери гордого рыцаря который как самый последний дурак категорически отказывался от награды прикупить ему приличный домик в вагоне. И выбрала его, разумеется, сама, лично проконтролировав, чтобы там всё было обставлено в её вкусе. И сделано всё это было только для того, чтобы избежать ненавистного политического брака с Альбертом, которого органически не переваривала. Ну противоречив он ей всё. Ту энергично сплюнул юноша. Так значит, никакого нападения всё-таки не было? Не было, подтвердила девица, радуясь, что облегчила свою душу, и больше наконец-то не надо врать. Ой, некому тебя было в детстве порочить, пригрюнился юноша. Это выходит, вместо того, чтобы сидеть тебе спокойно в своём замке под защитой воинов отца, Ты болтаешься со мной по свету, рискуя каждую секунду нарваться на арбалетный болт или получить удар ножом в спину. Одного не пойму. С артефактом ясно был нужен. А зачем ты фолианты древние стырила? Какие ещё фолианты? не поняла девушка. Геральдические, твой отец говорил. Не брала я никаких фолиантов, упёрлась Эфилия. Ну, не брала и не брала, не стал возражать юноша. Я тебя, конечно, понимаю, будь и девицей, тоже бы не захотел связать свою судьбу с трусом. Это ты про кого? Не поняла Офелия. Про Дэрези Младшего, который Альберт пояснил Кевин. Из чего ты взял, что он трус? Удивилась девушка. Да он запесной дуэлянт. А если достойно не ответил мне, когда я в академии колдовства под видом Юлии его креслом дубасила, так это потому, что он дворянин. И честно говоря, я этим воспользовалась. Ох, как я его мутузила! А ему нельзя, радостно сказала Офелия. Женщину бить нельзя даже цветами. А драть иногда можно и нужно, философски заметил Кевин. Представь себе эту сцену. Так говоришь, не трус? Ну да, фигляр, самодовольный, напыщенный идиот, но не трус. Я, когда первый курс заканчивала, а он на последнем выпускном был, видела, как один идиот со второго курса забрался в запретную секцию библиотеки, куда доступ только выпускникам, и случайно вызвал демона. Так Альберт со своими дружками первый бросился на помощь и удержал эту страсть до прибытия преподавателей. Выходит, не трус, и как выясняется, порядочный человек. Юноша напряжённо размышлял: "Нес, волочь ещё та. На меня же он потом настучал, но не трус, это точно". Странно. А твой отец рассказывал иное, перепугался призраков этих чёрных рыцарей до смерти, вжался в стену, был весь белый, трясясь. Стоп. Но он же не знал, что это призраки. Как и впрочем и все остальные, но остальные-то пытались драться, а граб даже меча не смел поднять. Значит, есть между ними нечто такое? О чём нам неплохо было бы узнать. Чёрные рыцари оказались не мифом, не персонажами бабушкиных сказок. Граф об этом наверняка знал и жутко боялся. Чего? Уж не уж-то воли, что они его выдадут. Есть ещё на чём поразмыслить. Кстати, портал некроманта, откуда вывалился Эраун на своём драконе, привёл нас практически в Гуравское имение. Дей, толкнула юношу локтем в бокафиле, что девушка глазами показала на вершину холма, над которым покачивалась какая-то странная зелёная конструкция. И слышалось приглушённое ростение пихтения. Так, пойдём посмотрим. Рыцарь Софилии Добрались до вершины Холомай, посмотрели вниз. Там команда Кевина азартно втихаря мутузила друг друга, воюя за огромный свёрнутый в трубочку лопух. Он был на этом склоне только один, а потому на всех подслушивающих аппаратов не хватало.